Глава 32 Ну, а чего ты ждал? хмыкнула напарница. Два километра, считая только что отмарафонили, и ни одного теневого ублюдка по дороге не встретили, потому что все аборигены из закруги стекаются на зов маяка к порталу. Это для них сейчас наиглавнейший приоритет. Как следствие, вокруг портала тут давка из тварей. Они с Сергеем, укрывшись за кустом белой колючки, обозревали огромное поле розовой травы с многотысячной, зубастой, когтистой толпой в центральной его части. «Да как туда вообще прорваться возможно?» – пропыхтел на ухо соседки практикант. «Возле портала они, похоже, вообще стеной стоят. Вон глянь, там натуральная ждавка творится. Странно, что с собой еще не учинили, как, помнишь, в скрытной аномалии было» такие мирные здесь они из за воздействия маяка будь он не ладен откликнулась серафима оно в разы притупляет природную агрессию тварей на чем кстати мы с тобой и попытаемся сыграть авось до смерти не загрызут шутка юмора ща двинем к цели сам все увидишь заговорщицки подмигнула напарница как сама ж велела сидеть не высовываться чтоб не почуяли «Все правильно. Ежели в открытую ломанемся, отличный от местных запах нас быстро выдаст. И тогда никакое ослабление агрессии монстров не спасет. Порвут, как тузик, грелку. Потому мы поступим хитрее. У тебя ведь в арсенале теневых умений призрак имеется». «Угу», — кивнул Сергей. «Тогда на счет три одновременно активируем и запускаем призрачных двойников с нацеливанием движения до самой кромки портала. «Все понял?» «Не совсем», — неожиданно возразил практикант. «Ну, что еще?» «У двойника же призрачного, насколько помню, предельная дистанция отдаления от ясновидящего — 150 метров, а отсюда до портала — сотни три метров, если не больше». «Ну так мы ж не собираемся здесь отсиживаться», — оскловилась Серафима. «И рывками двинемся по следу своих призраков». «Так, тваришь!» «Будем лёжа перемещаться, скрываясь в высокой траве. Она тут, вон, глянь, выше полуметра, авось не заметит». «А если заметят «Будем надеяться на лучшее», — хмыкнула Серафима. «Стремный план». «У тебя есть лучше?» Сергей растерянно пожал плечами. «Ну а раз нет, хорош выеживаться и делай, что опытные люди предлагают. Кто не рискует, тот не пьет шампанское, практикант». «Я вообще спиртного не пью». «Твои проблемы. В общем, на три. Раз, два, три. Погнали!» «Призрак», — шепнул Сергей фразу-активатор, покосившись на кольцо развития. Сформировавшаяся тут же прямо внутри куста его призрачная копия, игноря цепкие колючки, легко вынырнула с другой стороны на открытое пространство и решительно зашагала в сторону скопления тварей. Рядом с двойником Капустина пристроилась призрачная копия богатыршей Серафимы. Картинка перед глазами Сергея ожидаемо разделилась на двое. С одной стороны из-за кустов продолжилась трансляция вида на поле и удаляющиеся силуэты призрачных двойников. Во второй же части изображение стало отображаться глазами двинувшегося к намеченной цели призрачного двойника. «Двадцать метров, приготовься к перемещению», — зашептала рядом Серафима. «На счёт три. Раз, два, три». «Рывок», — выдохнул Сергей очередную фразу активатор и тут же перенесся в сухие пыльные заросли розовой травы. «Пригнись, придурок», — тут же, ухватившая его за шиворот рука Серафима, мгновенно припечатала практиканта лицом в растрескавшуюся землю, ограничив реальную картинку перед глазами до считанных сантиметров с видом на серую глину и торчащие из нее основания стеблей розовой травы. Однако транслируемая двойником вторая часть картинки перед внутренним взором Сергея осталась при этом, разумеется, в нормальном ракурсе, и даже практически воткнутый носом в землю практикант продолжал наблюдать глазами призрака Неспешное приближение последнего к скопившимся вокруг портала твари. «Двадцать метров! Приготовься к перемещению!» Снова зашептала на ухо привалившаяся сбоку Серафима. «На счет три! Раз, два, три!» «Рывок!» — выдохнул Сергей фразу-активатор, и, оказавшись на новом месте в розовых зарослях, снова был бесцеремонно вжат в землю сильной рукой Серафимы. Таких относительно безопасных перемещений без привлечения внимания окружающих тварей им удалось совершить всего шесть, продвинувшись таким макаром примерно на 150 метров, половину расстояния до портала. Призрачные двойники, разумеется, продолжили движение дальше вглубь толпы, но плотность тварей вокруг них стала уже таковой, что отыскать пустое спокойное местечко для укрытия в розовой траве Более не представлялось возможным. Поэтому перед седьмым рывком Серафима упредила спутника, чтобы тот был готов к действию. Не нырял теперь в землю, как ранее, а сразу подрывался на ноги и, чутко реагируя на окружающую обстановку, мгновенно исполнял все, что она прикажет. И после седьмого рывка завертелась Подскочив на ноги, практикант обнаружил вокруг десятки бредущих к порталу бестий и примерно столько же царусов, гораздо проворнее скачущих в сходном направлении прямо по спинам, холкам и макушкам рогатых тихоходов. Уже через секунду ближайшие теневые твари учуяли появившихся рядом чужаков, но двум злобно зыркнувшим в сторону людей бестиям Серафима тут же своротила хлебальники кулаками в массивных боевых перчатках. Царус уже на свою беду, заскочившему на хребет одной из нокаутированных бестий, тоже не удалось поднять тревогу. Зубастый пушистик сгинул следом за своей багровой подставкой, в следующее мгновение оказавшись буквально выжатым досуха, как постиранное белье в тисках могучих дланей ясновидящей. А потом окружающие твари всей толпой ощерились в сторону ненавистных людей и боевые перчатки Серафимы, превратившись в размытые силуэты, замелькали во все стороны, одновременно отражая до десятка атак в секунду. Соваться со своим копьем в эту недоступную толком его восприятию круговерть, Сергей поостерегся, из-за опасения ненароком ранить теневым оружием свою же напарницу, с мутным вихрем, мечущуюся вокруг практиканта на фантастической скорости. И застыв, как было велено истуканом на месте, в параллель с созерцанием развивающегося вокруг челюсти дробительного действа, практикант в полглаза следил за продвижением своего двойника через уплотнившиеся ряды тварей, дожидаясь от телохранительницы команды на очередной пространственный скачок. «Пора, делай!» – прозвучал приказ в ухо Капустину – и Сергей послушно активировал очередной, восьмой уже по счету, рывок. Плотность твари вокруг еще больше возросла, но вплотную к людям по-прежнему никто не прижимался, а вокруг, замолотивший опять с сумасшедшей скоростью кулаками Серафимы, через секунду и вовсе появилось свободное пространство с достаточным простором для стремительных маневров опытной ясновидящей. Снова Сергей с соляным столбом торчал на месте – Пока грозная дама в кровавой лохмотье окрашила хари, бросающихся на них со всех сторон теневых тварей. После девятого рывка они таки завязли в плотное толчее почти остановившихся на подступах к порталу Бести. И даже могучей силы Серафима не хватило, чтобы как раньше, за секунду-другую, расчистить вокруг площадку для маневра. Сергею таки пришлось призывать копье и первые секунды отбиваться им самостоятельно от шустрых царусов на втором этаже, параллельно отклоняясь от зубов и рогов соседок-бестий, из-за тесноты, к счастью, неповоротливых и легко предсказуемых в корявых атаках. Но наряду с негативом ограничения движения, попадание в плотную толпу принесло людям и неожиданный скрытый бонус в виде пусть и медленного, но продвижения к центру, параллельно со стремящимися в портал бестиями, что позволило напарникам незаметно подползти к цели еще на несколько метров. Смертельно уколов двух пушистиков и получив несколько царапин на спине и синяков на боках, Сергей благополучно продержался до подмоги напарницы, расчистившей такие пространства вокруг. Замелькавшие снова размытыми силуэтами во все стороны кулаки Серафимы позволили, развеяв копье, благополучно погрузиться в режим охраняемой статуи и краем глаза снова наблюдать, как призрачным буром двойник таранил дальше плотный строй теневых тварей, продолжая в прежнем темпе неотвратимо приближаться к уже относительно близкому порталу в центре толпы. После десятого рывка давка вокруг ожидаемо еще больше усилилась. Сергею снова пришлось с помощью копья отбиваться от юрких царусов самостоятельно, и к царапинам на спине в этой короткой, но яростной схватке добавились свежие раны на руках, боках и даже голове. И хотя рубаха его после пяти секунд отчаянного отмахивания копьем превратилась в окровавленные лохмотья, практикант снова выжил и дождался помощи от пробившей вокруг площадку для маневра Серафимы. Предпоследний одиннадцатый рывок оказался крайне неудачным для Сергея. После перемещения на новое место, практикант оказался настолько плотно зажат шершавыми боками и рогатыми головами бестий, что не смог отлепить от тела и поднять вверх ни одной руки. Поэтому от призванного копья толку вышло немного. Теневое оружие, пробив несколько соседних туш, разумеется, мгновенно умертвило низкоуровневых бестий. Но зажатые в сумасшедшие давки со всех сторон уже мертвые твари продолжили дальше стоять в тесном строю, как живые. По аналогичной причине на этот раз не получалось расчистить вокруг место для маневра и у Серафимы. Богатырше хоть и удалось выдернуть из толчии облаченные в боевые краги руки, но перебитые ими тут же окружающие твари не спешили теперь проваливаться вниз продолжая мертвыми подпирать ее со всех сторон. Оказавшегося практически беспомощным в этирковые секунды практиканта от плачевной участи быть растерзанным в считанных метрах от цели спасло многократно усилившееся в преддверии перехода влияние на твари портального маяка, зомбированное стремлением как можно скорее оказаться по ту сторону бликующего на солнце полотнище портальной пелены, Царусы попросту не обращали внимания на людей, барахтающихся в толще рогатых тихоходов, и без оглядки проносились над их головами к вожделенному переходу. Призрачным двойникам же на одоление последних метров самой лютой давки до портальной пелены потребовалось менее 10 секунд. Получив от Серафимы в очередной раз неожиданно быструю команду на перемещение, Сергей привычно шепнул под нос фразу-активатор. «Рывок!» И оказавшись через мгновение на месте своего двойника, тут же саморазвеявшегося после выполнения поставленной ясновидящим задачи, практикант вместе с валом, накатывающихся в бликующую пелену бестий, через секунду тоже оказался втянут в полотнище портала.